Через пару минут глаза Шарли привыкли к сумраку. Она никогда раньше не видела центральный холл, полностью погруженный в темноту, но сейчас слабый дневной свет проникал сюда лишь сквозь запертые ставни на высоких окнах, освещая мебель в пыльных полотняных чехлах, стоявшую вдоль стен. Внезапно она осознала, что стоит прямо посреди холла, представляя собой идеальную мишень. Шарли торопливо направилась к лестнице, оказавшись у ее подножья, подняла голову, вглядываясь в темноту. «Где же они держат Давида?» Он мог быть где угодно. Клиника Надежды была очень большой. Десятки палат и процедурных кабинетов, игровые залы, столовые, кухни. «Подумай хорошенько. Давид болен. Ему нужно лечение». Так куда его могли поместить? В одну из специально оборудованных палат, скорее всего. Она помнила, что такие палаты, небольшие, скорее похожие на мини-операционные, располагались в западном крыле. Оттуда и нужно было начать. Она скользила вдоль стены, держа пистолет наготове, слегка дрожащими руками. Погруженная во мрак и тишину, надежда казалась ей нескончаемым запутанным лабиринтом. Наконец она углубилась в коридор, по обе стороны которого было множество дверей, и принялась толкать их одну за другой. Все оказались заперты. В глубине коридора, где царила почти абсолютная темнота, одна из последних дверей неожиданно поддалась. Шарли осторожно просунула голову внутрь. В полумраке она разглядела спинку кресла и панель управления, на которой кое-где светились крошечные лампочки. Здесь недавно кто-то был. Об этом говорил и запах, уже знакомый, слегка металлический, такой человеческий запах. Шарлиз сделала несколько медленных шагов и вдруг ощутила под ногами что-то вязкое. Она слегка наклонилась и прищурилась, чтобы разглядеть, что это. И недоуменно моргнула, все еще не понимая. Весь пол был в каких-то густых темных пятнах. Самое большое из них застыло под креслом. И тут же из ее горла вырвался непроизвольный вскрик ужаса. Запах! Точно такой же запах она ощутила несколько дней назад на кухне, где убила Сержа. Кровь! Она наступила в лужу крови! Охваченная отвращением, Шарли попятилась, и тут... Какое-то шестое чувство дало ей знать о чужом присутствии у нее за спиной. Она резко обернулась. Но человек, которого она увидела, уже ничем не мог ей повредить. Доктор Массиак полусидел в углу у стены, устремив изумленный застывший взгляд на мыски своих ботинок. И горло его было перерезано от уха до уха. Шарли прижала руку к рту и попятилась к двери, с трудом сдерживая рвотные позывы. Оказавшись в коридоре, она прислонилась к стене, чувствуя, как бешено колотится сердце и подкашиваются ноги от ужаса. «Давид! Что они сделали с Давидом?» Она быстро вернулась в начало коридора, еле сдерживаясь, чтобы не побежать во весь голос, выкрикивая имя сына. «Снова холл. Лестница». Шарли бросилась по ней. Пробежав несколько ступенек, она вдруг остановилась, пораженная неожиданной мыслью. «Ее бывшая палата!» «Неужели Кольбер посмел?» Откуда-то она знала, что так и есть. Все это имело смысл. Неуловимый, нелогичный, и тем не менее... Шарли остановилась на лестничной площадке второго этажа и прислушалась. Абсолютная сверхъестественная тишина. И она пошла по коридору к палате номер 32. «Ты не должна выходить за него замуж, Шарли. Ты даже не понимаешь, насколько это безрассудно. Ты должна сделать аборт!» Голоса и образы из прошлого преследовали ее. Вот они вместе с матерью идут в ту самую палату номер 32 по коридору, уже почти пустому в этот вечерний час. Здесь, как всегда, витает слабый запах лекарств, создающий больничную атмосферу, несмотря на ковровую дорожку под ногами, заглушающую шаги, на мягкое приглушенное освещение, на фотографии звезд и планет в металлических рамках, вещащих на стенах. Всю эту ложь, которая превращала клинику «Надежда» в такое особенное место. И мать шепчет ей, и этот шепот бьет по ушам хуже всякого крика. «Ты должна сделать аборт, Шарли!» «Должна сделать аборт!» Ну вот, она уже прошла почти весь коридор. Прямой путь, ведущий в ее прошлое, в ее историю. Палата номер 32, в которой я провела сколько же? Почти полгода. Палата номер 32, соседняя с палатой номер 34, где лежала девушка, которая мало-помалу впадала в безумие и в итоге покончила с собой ужасным способом, вонзила ножницы себе в глаза. Палата номер 32, возле которой... «Я стою сейчас». Шарли приложила ухо к двери в надежде уловить стон или вздох, или шорох простыни. «Ничего». Она осторожно повернула дверную ручку и толкнула дверь. Дневной свет, падавший из незакрытого ставнями окна, почти ослепил ее. Стены по-прежнему сияли незапятнанной белизной, разве что с легким налетом пыли. Только эта чисто медицинская белизна и свидетельствовала о том, что Надежда была в первую очередь все-таки клиникой, а не реабилитационным центром, как ее называли в рекламных проспектах. Шаг. Другой. С такого расстояния было видно только из нужди кровати. Невозможно было понять, лежит ли на ней кто-нибудь. Шарли приблизилась. Справа она заметила дверь, ведущую в санузел. Держа пистолет наготове, она осторожно толкнула дверь ладонью. Раздался слабый, почти неслышный скрип. В точности такой же, как 10 лет назад. Шарли вплотную прижалась к стене и вытянула шею. «Нужно все проверить, чтобы убедиться в отсутствии западни или в ее наличии». Она быстро окинула взглядом небольшое помещение. Там было пусто. Правда, душ был задернут непрозрачной пластиковой занавеской. Шарли приблизилась к нему и неуверенно протянула руку к занавеске. Внезапно ей стало страшно, но сдаваться было нельзя». Стараясь произвести как можно меньше шума, она отдернула занавеску. «Никого». Шарли облегченно вздохнула, затем вернулась в палату. «Господи, пусть он будет здесь! Пожалуйста, сделай так, чтобы он был здесь!» Она на цыпочках приблизилась к кровати. С каждым шагом она все больше различала очертания небольшой фигурки под одеялом. Наконец она оказалась у изголовья. Да, кто-то лежал под одеялом, скорчившись и укрывшись с головой. Кто-то такого же роста, как Давид. Шарли опустила оружие, склонилась над кроватью и осторожно отогнула краешек одеяла. «Давид...» «Радость моя!» – прошептала она. «Это...» И застыла от изумления, обнаружив под одеялом диванный валик. В ту же секунду послышался сухой щелчок, и в висок Шарли уперлась дула револьвера. Знакомый голос произнес. «Время принимать таблетки, мадмуазель Жермон».